Быть с любимой стало смыслом его жизни. Он страдал, расставаясь с нею даже на несколько минут. Никогда не будет Альфонсо в силах с ней расстаться. Это он чувствовал, понимал, и это было ужасно, и в этом было блаженство. Ракель, как и он, не знала ничего, кроме своего счастья. Она жила здесь не ради какой-то высшей цели. Она жила здесь потому, что ей так хотелось, потому что она была здесь счастлива. И Альфонсо, христианин, рыцарь, варвар, был ей мил, таков, как он есть. Он был король и подчинялся одному единственному закону, своему внутреннему королевскому голосу. И этот голос всегда был прав, даже когда повелевал ему ослепить часового, заснувшего на своем посту, или сравнять с землей и посыпать солью неприятельский город. С ним и за него она гордилась тем, что раньше вызвала бы у нее насмешливую улыбку. Он рассказывал ей о свирепах готских и нормандских королях, своих предках, и она восхищалась ими вместе с ним. Он расхваливал грубость и сочность своей вульгарной латыни, своего кастильского, и она прилежно училась ему. Он радовался как ребенок, когда она употребляла слова и обороты его солдатского кастильского языка. В благодарность он согласился надевать восточный халат на те часы, когда Ракель, сидя у фонтана, рассказывала ему сказки. Но когда она вкратчиво попросила его сбрить бороду, потому что ей хочется видеть его лицо без растительности, он грубо отказался. — Так ходят только жонглеры, скоморохи, — возмущенно заявил он. Она не рассердилась, а только засмеялась. Между ними не могло быть отчуждения. Они были одно, как и в первые дни. Но вот настала пятница, и Ракель собралась к отцу. На этот раз Альфонсо не стал ее отговаривать. Он только сидел, надувшись, как обиженное дитя. Ракель покинула его с таким же тяжелым сердцем, как и в первый раз. И уже по пути к Кастильо ибн Эзера ей страстно захотелось видеть отца. Она почувствовала, как нуждается в том, чтобы он помог ей, вселил в нее новые силы. Близ него она и в самом деле становилась сильнее. В Голиане она была лишь частицей Альфонсо, а не самой собой. Она восторгалась цельной натурой Альфонсо и казалась себе хуже его из-за своей раздвоенности. А в присутствии отца она знала, что ее раздвоенность — это заслуга, это хоть и спорная, но все же счастье. Альфонсо на этот раз не поехал в Толедо. Ему не хотелось опять видеть вокруг себя молчаливо укоризненные лица своих советников. Он предпочел претерпеть муку ожидания ракель в Галиане. В ее отсутствие ему было тягостно чуждое убранство дома, мягкие ковры, цветистые завитушки и украшения — Плещущие фонтаны угнетали его. Он остановился перед вьющимся по фризу еврейским изречением. При своей превосходной памяти он точно запомнил слова, которые Ракель перевела ему. Еврейский бог обещал в них своему избранному народу вечную милость и торжество над всеми другими народами. Альфонсо страстно тосковал о Ракель и вместе с тем глядя на дерзкую надпись, думал: "Непростая я до такой степени страдаю из-за неё. Так уж созданы евреи, что соизволение Божие дьявол чаще всего избирает их своим орудием. Змея за пазухой, огниво в рукаве", вдруг припомнилось ему. Ракель тоже помимо собственной воли, ведьма, и он околдован ею. Альфонсо вышел в сад...